Глава 17. Услуга за услугу. Ты слышал, когда Гущин вышел из машины, великий князь нажал кнопку, и стекло, отделяющее салон от водителя и переднего пассажирского места, опустилось вниз. Рядом с водителем сидел седовласый мужчина, который тут же повернулся к Ремню. "Да, просьбу он придумал неординарную, смог удивить. Просьба ерунда, я с удовольствием её выполню". Ремнь не смог держать ухмылки. Как он тебе? Думаешь, справится? Если вы хотите знать моё мнение, ваше благородие, ему просто повезло. У парня определённо есть талант, голова хорошо работает, но где-то его не воспринимали всерьёз, где-то события складывались удачно. Он не работает по уставам тайной канцелярии и творит полный хаос. Только чудом это не заканчивается провалом и серьёзными последствиями для всего государства. «Скажи, ты когда-нибудь видел, чтобы тайный агент в первый же день вызывал кого-то на дуэль, стоит только приехать на место назначения?» «Нет, это совершенно не профессионально. Тайный агент на то и тайны, чтобы...» «Ты когда-нибудь слышал, чтобы тайные агенты устраивали дебош прямо на вокзале?» «Это возмутительно!» «А было ли такое, чтобы планы противника с подробными указаниями, численностью войск и фамилиями попадали нам в руки в первые же дни?» Было ли такое, чтобы наш агент удерживал крепость с войском в 15 раз меньшим, чем у врага? Ну, это невозможно. Такого ещё не было в истории. Ты это... ошибаетесь, мой друг, перебил своего собеседника Рымин. Гущин уже смог это сделать. Когда мне было необходимо, я получил подробные сведения о перемещениях польского войска и смог сорвать вторжение, предоставив королю Станиславу неопровержимые факты. Гущин почти двое суток удерживал крепость и смог отвезти две трети гарнизона. Вы закостенели в своих суждениях и взглядах на тайных агентов. Они работают одинаково, хоть я и должен признать, что хорошо. А вот Гущин действует совершенно иначе. Я должен признать, что, несмотря на нарушение всех правил разведки, он способен достигать целей. Он действует нестандартно, и его действия сложно предугадать. Вы все же хотите отправить его в Париж? Да, чтобы предотвратить войну, я готов использовать все разумные способы. И потом ты ведь в курсе, что он нашёл артефакт. Теперь у него будет стимул разобраться в остальных. А если он не сможет? Он ведь ещё не победил стража артефакта. Маска не подчиняется ему. Мы подтолкнём его к решению задачи. Сделаем всё возможное, чтобы он смог. Вы создаёте из мальчишки противовес целому клану Бонапартов? Противовес слишком громко. Я просто хочу, чтобы он оказался там. Уверен, что клан Бонапартов испытывает собственные трудности, которые в скором времени могут им помешать. Чем больше империя, тем сложнее ей управлять. Именно поэтому я пока не тороплюсь решать проблемы с Пермью и Казанью. Нужно сперва разобраться с проблемами в подвластных регионах. Но и затягивать тоже не стоит. Каждый день играет против вас. Знаю, до этого еще дойдет дело. Пока Франция самая большая наша проблема и всей Восточной Европы в целом. Неделя до свадьбы сестры обещала быть невероятно продуктивной. Нужно найти хороший подарок, разобраться с хранителем артефакта, заглянуть на завод и получить свою долю от заработка. К счастью, под присмотром Константина наше дело приносило хорошую прибыль. Первым делом я решил наведаться к Фролову. В конечном счете нужно получить свои деньги и решить пару небольших дел. «Миша!» – Константин по-отцовски обнял меня и похлопал по плечу. Рад, что с тобой всё в порядке. Тут накопилась твоя доля. Обязательно её заберу, но немного позже. Как дела у Кирилла, Дениса и остальных? Мальчишки делают успехи. Они очень сильные ребята. Александра решила повременить с академией. Будет пробовать свои силы в следующем году. Сейчас она больше времени уделяет семейным вопросам. Ты ведь в курсе? Уже, кивнул я. Отлично. Софья тоже подтягивается, произнёс Фролов. «Аглая благодарна за спасение дочери, поэтому трудится с усердием, как и Алевтина». «И да, твой друг Фома тоже делает успехи. Ты нашел превосходного мастера». «Я рад. Меня больше никто не искал. Пока нет, а должны?» «Если будет спрашивать меня некий Руслан Архипов, предложи ему службу. Человек проверенный. Немного позже я сделаю ему выгодное предложение». Мы наведались на завод, после чего я отправился обратно в Ростов. Моей следующей целью стала библиотека. Двухэтажное продолговатое здание было больше похоже на архив. Высокие книжные шкафы, заставленные книгами и свитками, уходили вперёд, покуда хватало зрения. Неудивительно, ведь здание тянулось метров на 500, не меньше, а из-за пересечения рядов увидеть противоположную стену было практически невозможно. Чем интересуетесь? Рядом тут же возникла пожилая женщина, напоминающая нашу Марфу Петровну из Академии артефактами, чем же ещё. Но прямо сказать нельзя. Во-первых, не факт, что я действительно найду здесь что-то стоящее в вещах, которые успели обрасти слухами и легендами. Во-вторых, неизвестно, куда уйдёт эта информация. Что если библиотекарь доложит о моём интересе кому-то ещё? И ладно, если это будет Васильев. От князя я не собираюсь скрывать свой артефакт, а вот от лишних ушей хотелось бы скрыть. Мне нужна информация о французских родах одарённых, в частности напортах. Даже если кто-то узнает о моём интересе к Бонапарту, не вижу в этом ничего такого. Одну минуту. Женщина исчезла за книжными полками, и её долго не было. Время от времени я слышал её бормотание. Б-б «Бе Бикеттов -бе Бирюков, Бонапарт. Так, а теперь F. Через пару минут женщина вернулась со стопкой книг и с явным облегчением вывалила их на столешницу. Благодарю. Я устроился в углу читального зала, чтобы мне никто не мешал. И принялся изучать книги одну за другой. Уже через пару часов я понял, что ничего особенного в мне не найти. Единственное, за что мне удалось зацепиться, была информация о необычной плодовитости Бонапартов и их непобедимости. Практически все дуэли оканчивались победами членов этого рода, а все дворцовые перевороты, призванные свергнуть Бонапартов с французского трона, заканчивались провалом. Любопытно. Конечно, это можно объяснить сильной службой безопасности и хорошей боевой подготовкой членов флота. Но вполне может быть, что в этом замешаны артефакты. В любом случае, решать проблему с банопартами на дуэли я не намерен. Спасибо. Собрав кучу книг, я вернул их библиотекарю и вышел на улицу. Искать информацию об артефактах здесь явно не имеет смысла. Такая информация хранится в строжайшем секрете. Стояла, выбрался из библиотеки, заметил припаркованную у тротуара уже знакомую машину. Неужели Серпухов за мной соскучился? Миша, сотник помахал мне рукой и пригласил сесть в машину. Не пойму, у них что, нет другого более удобного и безопасного места? Или это сейчас такие порядки вести все важные разговоры в машине, где не подслушивают? Какие-то новости? Да, нашёл кое-что интересное по твоему вопросу. Уверен, в библиотеке тебе мало что удалось разузнать. Немного на кое-что подчеркнул, парировал я. Пусть не думай, что без них я просто не могу разобраться. Ну раз уж выдали мне такое сложное задание, пусть помогают. Держи. Здесь есть кое-что важное по Бонапарту, а здесь парты фактам, которые предположительно могут у них быть. Это не оригиналы, копии, но всё равно будет лучше, если эта информация не попадёт в чужие руки. Понял? После прочтения уничтожу. Забрал документы и направился обратно в библиотеку. Если и есть место, где мне дадут спокойно почитать, то только там. Говорите, интересовался бонапартами? Грубый голос заставил меня остановиться у самого входа. Уж очень голос не похож на женский. То ли библиотека резко простыла, то ли это не она, к чему я и склонялся. Да, несколько часов изучал все книги по их родословной. Славна, славна, протянул незнакомец. Благодарю вас, Маргарита Дмитриевна. Вы помогли нам выйти на след опасного лазутчика. Представляете, собирается разведать информацию об анапартах и использовать её для дискредитации нашего княжества. Что он мерит? Как это вообще можно использовать? Но похоже, что критическое мышление в библиотекарши было заметно хуже, чем у меня, поэтому она согласно закивала и рассыпалась в благодарностях. Единственное, что мне осталось нырнуть в соседнюю комнату. Оказалось, что это был туалет. Ладно, согласиться, лишь бы не показываться на глаза. Убедился, что в кабинках никого нет, и занял одну из них. При этом разулся и поставил ботинки на пол, а сам спрятался в соседней кабинке. На всякий случай. Чувствую, что перестраховаться не будет лишним. Тот странный незнакомец появился не просто так, и, скорее всего, узнавал обо мне. Дверь туалета скрипнула, и послышались осторожные тяжёлые шаги. Незнакомец остановился напротив кабинки, где стояли мои ботинки, а потом раздался оглушительный грохот. Дверь соседней кабинки вынесла, а моё убежище едва не развалилось на части. В воздух взметнулась пыль и щепки. Не стоило тебе совать нос куда не надо, парень, спокойно произнёс незнакомец, направляясь к кабинке. Теперь пришло время действовать уже мне. Я пригнулся, запуская руку под перегородку и запустил мощным вихрем снизу вверх, отбрасывая незваного гостя в сторону. Его тело отлетело к зеркалу с умывальниками. Головой он приложился о раковину и разнёс её на куски. Тут же брызнула вода, смешиваясь с кровью и заливая пол. Я раскрыл дверцу и выставил перед собой водяной щит. Очень вовремя, потому как в то же мгновение в него ударила волна огня. Вот как Блядь, оказывается, ещё Радеев. Ладно, посмотрим, чей дар сильнее. Кстати, о силе. Посмотрим, как он выстоит против моего второго атрибута. Незнакомец на удивление быстро пришёл в себя. Несмотря на рассечённый затылок, он смог подняться, и я понял причину. Его тело покрывала каменная броня. Думаешь, ты настолько силён? В воздух поднялись щепки от сломанных дверей, осколки раковины и плитки. Одним взмахом руки незнакомец направил их в мою сторону. Барьер Выпалил я, призывая силу своего дара, а потом помчался вперёд, сокращая дистанцию. Весь этот опасный мусор врезался в воздушную волну, а до меня долетели только частицы, которым не удалось пробить мой каменный доспех. Противник снова поднял весь этот мусор в воздух и заставил его вращаться вокруг меня. Но я не обращал внимания на эти помехи. В пару шагов оказался рядом и с силой пробил в голову блок. Ответный удар оказался с рышком предсказуем. Я отвёл его руку в сторону и ударил прямым в зубы. Секунда замешательства врага стоила ему дорого. Этого времени мне хватило, чтобы нанести ещё один удар и отбросить его в сторону. Он беспомощно сполз на пол и распростёлся на полу. Подойдя к нему, я заметил, что он уже не дышал. Дверь в туалет отворилась, и туда вбежал служник незнакомца. Интересно, где он был? В библиотеке был только один одарённый С этим оказалось еще проще. Он был силачом низкой ступени и проиграл буквально за минуту. «Кто тебя послал?» Я встряхнул парня так, что его зубы громко клацнули, доставляя неприятные ощущения. «Вафвером -э Лавуазье! Чего?» Похоже, я перестарался, и парень прикусил язык. С полминуты ему потребовалось, чтобы прийти в себя. «Граф Жером Лавуазье!» — произнес парень. «Кто это? Вы не знаете господина Лавуазье?» «Представь себе!» Поэтому буду очень благодарен. Слышишь, очень. Я ещё раз легонько встряхнул парня. Если ты мне расскажешь, кто это. Это посол французской короны в Великом княжестве. А, вот оно что. Теперь мне всё стало куда понятнее. А зачем он приказал найти меня? Господин Лавозь, я не посвящает нас в свои планы. Ладно, расскажешь это духовникам князя, спокойно произнёс я, и парень нервно сглотнул. Я честно ничего не знаю. Тем хуже для тебя. Уже через полчаса здесь были люди Серпухова. Они забрали тёло одарённого и скрутили его подельника. Батюшки, кто же знал, кто же знал, сокрушалась библиотекарь, когда ей всё рассказали. Впредь будьте осмотрительнее, проронил я и вышел на улицу. Эх, Миша, ты вечно попадешь в историю, произнёс сотник. Беда в том, что тебя заметили ещё до твоего визита во Францию. Придётся немного скорректировать планы. А заодно и поискать очередного осведомителя. В последнее время утечка информации в наших ведомствах это просто глобальная проблема. Как можно строить планы, когда в тот же день о них узнает противник? Идём, почитаешь свои книги под присмотром. Придёшь в Серпухов, и на этот раз я согласился. Через полчаса я вернулся в тот самый дом, где я недавно виделся с Эвелиной. Только мне выделили комнату на втором этаже. Перекусив и приняв душ, я вернулся в свою комнату и занялся изучением материала. Первый выбрал книгу о главном роде Франции. Бонапарты самый многочисленный и могущественный род во Франции. Последние 70 лет они являются бессменными французскими королями. Контролируют крупнейшие города во Франции, такие как Париж, Реймс, Бордо, Марсель и Аяччо, расположенный на Корсике. Последнее, кстати, является их родиной и мощной базой. Так, что там ещё, пробормотал я, переворачивая страницы. А вот это может быть интересно. На конец прошлого года род Bonaparteв насчитывал 116 человек, в том числе 24 наследника. Вот это я понимаю, численность. Как я узнал из досье, сейчас королём Франции был Людовик 27-й Bonaparte. У них с женой было 17 детей, а претендентами на наследование трона были 9 парней, не считая их кузенов. А вот книга об артефактах рассказала мне немного больше. «Читая ее, я убедился, что это было секретное досье, в которое не должно попасть в чужие руки». Оказывается, Бонапарты могли с легкостью вычислять всех, кто обладает артефактами. Свой первый артефакт они заполучили, когда отвоевали Корсику у генуэзцев. Он хранился на острове в городе Аячо. Как неожиданно, ведь Бонапарты ведут свою историю именно оттуда». Артефакт помог Бонапартам набрать силу и победить конкурентов. Уже через два с лишним десятка лет они стали самым влиятельным родом во Франции, а еще через шесть лет заняли Королевский престол. С тех пор Бонапарты заполучили как минимум три артефакта. Один из них помогает им вычислять хозяев других артефактов, что и позволило собрать столько ценных вещей в одних руках. «Вот так вы вычислили Марка в Геленджике», — произнес я. «Выходит, если я подчиню себе маску, соваться во Францию мне противопоказано. Лавуазье мог охотиться на меня не только из-за моего интереса к Бонапартам, сколько из-за маски. Действительно, ведь за сотни лет еще никто не спускался в колоколе на дно Геленджикской бухты. И что же мне делать? Подчинить артефакт и стараться выжить или избавиться от него? Нет, с Бонапартами в любом случае придется разбираться. А отдать его, к примеру, Рымину будет слишком логично». Нет, я поступлю иначе. Но сначала мне нужно узнать, как победить хранителя. Нырять в омуз с головой, как было во время моего видения, я больше не собирался. Только чёткий план осознания хотя бы наиболее вероятных проблем. В дверь постучали, и я тут же спрятал бумаги в стол, активировал камень доспех и подошёл к двери. Встал сбоку от неё на случай, если моему гостю придёт в голову идея вынести её с петель. Даже в штабе великого князя не стоит пренебрегать безопасностью. Кто? Это я. Послышался ответ. Обожаю такие ответы. Ведь по невнятному бормотанию за дверью сразу понятно, кто пришёл. К счастью, я всё же узнал голос и отворил. Миша, я когда-нибудь говорил тебе, что ты неисправимый параноик. Серпухов улыбнулся и, не дожидаясь приглашения, вошёл в комнату. Мне удалось отыскать ещё некоторые бумаги, которые тебе пригодятся. Если ты решишь подчинить себя стражарты факта.